Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешней. Берега Москвы-реки, яузы и неглинны, покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большей частью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколин подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля, Через Москву реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали вазы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов казались отдельными городами. Надо всей этой путаницей церквей, домов, рощи, монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм покрова Богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани. и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали, наконец, леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками, и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить Бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле да то ли невиданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили православные украшать дома Божии, но зато мало заботились о наружности своих домов. Жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице «не красна изба углами, а красна пирогами». «Один дом» Боярина дружины Андреевича Морозова на берегу Москвы реки отличался особенной красотою. Дубовые бревна были на подбор круглые равны, все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми вычурными столбами и щеголяла мелкую резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, А окна пропускали свет Божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую прозрачную следу. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушила, голубятня и летняя почевальня боярина. К двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой пространный сад, окруженный дубовым чистоколом. из-за которого подымались красивые качели, также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу, да и было на кого строить. Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава Крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь окольничьего Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочли ей московские свахи. Но Елена была на выданье без отца и матери, а красота девушки при нечестивых нравах новых царских любимцев была и чаще на беду, чем на радость. Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин дружина Андреевич. Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней, и в церквах становился, супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасию Ивановичу. Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, Только как не бился князь Вяземский, а все получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свах к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. пошла с мамкой в церковь стала на колени перед божьей матерью плачет и кладет земные поклоны в церкви народу не было но когда встала елена и оглянулась за нею стоял боярин морозов в бархатном зеленом кафтане в парчовом терлике нараспашку о чем ты плачешь Елена Дмитриевна, спросил Морозов. Узнав боярина, Елена обрадовалась. Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли. Одной лишь не поверила, одну лишь схоронила от боярина. Схоронила себе на горе, ему на погибель. И теперь на вопрос Морозова она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я де плачу о том, что приедут царские свахи, преневолят меня за Вяземского. «Елена Дмитриевна», — сказал боярин, — «полно. Вправду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько». — Знаю, доселе он был тебе не по сердцу, да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девичье воск стерпится, слюбится. — Никогда, — отвечала Елена, — никогда не полюблю его, скорее сойду в могилу. Боярин посмотрел на нее с участием. Елена Дмитриевна Сказал он, помолчав. Есть средства спасти тебя. Послушай, я стар и сед, Но люблю тебя, как дочь свою. Поразмысли, Елена, Согласна ли ты выйти за меня, старика? «Согласно!» — вскричала радостно Елена, и повалилась Морозову в ноги. Тронуло боярина нежданное слово. Обрадовался он восторгу Елены. Не догадался старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый. Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело. Дитятка сказал он. Целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей. Клянись здесь пред Спасителем. Клянусь, клянусь, прошептала Елена. Боярин велел позвать священника, и вскоре... Совершился обряд обручения. Когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою дружины Андреевича Морозова. Не по любви вышла Елена за Морозова, но она целовала крест быть ему верною. и твердо решилась держать свою клятву не погрешить против господина своего ни словом ни мыслью и зачем бы не любить ей дружины андреевича Правда, не молод был боярин, но Господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волей твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил Господь дружину Андреича, не благословил его... милостью царскую. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина, велел позвать его к столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана. Не снес боярин такого бесчестия. Встал из-за стола. Невместно де Морозову быть меньше Годунова. Тогда опалился царь горшую злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком. И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозу отойти от очей своих и отпустить седые волосы, до не сымется с него опала. И удалился от двора боярин. И ходит он теперь в смирной одежде, с бородою нечесанную, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, Но не опозорил он своего роду, Не сел ниже Годунова. Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, Был принимаем с радушием, И свои, и чужие хвалились его ласкую. Всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие. Виновата ли была Елена Дмитриевна? что среди приветливых речей дружины Андреича, среди теплой молитвы перед иконами, внезапно представлялся воображение ее молодой Витязь, летящий на коне с поднятым шестопером и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки. Виновата ли была Елена Дмитриевна? что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей, «Елена, ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня». Проезжая верхом по берегу Москвы реки, можно было поверх чистокола видеть весь сад Морозова. Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони и вишни и сливы, в некошенной траве пролегали узенькие дорожки, день был жаркий. На далёхи цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки, в липах жужжали пчелы, в траве трещали кузнечики, из за кустов красной смородины большие подсолнечники поднимали широкие головы и казалось, нежились на полуденном солнце. Боярин Морозов уже сейчас как отдыхал в своей опочивальне.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 Алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи, Голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, А сафьяновые сапожки блестели золотой нашивкой. Елена казалась весела. Она смеялась и шутилась с девушками. «Бояриня», — сказала одна из них, — «примерь еще вот эти запястья, они повиднее". «Будет с меня примерять девушки», — отвечала ласковая Елена. Вот уже битый час вы меня наряжаете да укручиваете. Будет с меня. Вот еще только маниста на день, Как наденешь маниста, будешь право слово не дать не взять святая икона в окладе. Полно, пашенька, Стыдно, грех такой говорить. Ну, коли не хочешь наряжаться, боярня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?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 если не равно тебе сгрустнется, нутишь, подруженьки, подтягивайте. Девушки уселись в кружок и Пашенька затянула жалобным голосом. Ах, кабы на цветы да не морозы, И зимой бы цветы расцветали, Ах, кабы на меня да не кручина, Ни о чем бы я не тужила, Не сидела бы я под першися, Не глядела бы я во чисто поле. Я по сеням шла, по новым шла, Подняла шубку соболиную, Чтоб моя шубка не прошумела, Чтоб мои пуговки не прозвякнули, Не услышал бы свекр батюшка, Не сказал бы своему сыну, Своему сыну, моему мужу.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 И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела — Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по-широкому, Кунья на нем шуба до земли, Соболье на нем шапка до верху, Божья на нем милость до веку. Сужина-то смотрит из-под пологу, Бояре-то смотрят из города, Боярни-то смотрят из терема, Бояре-то молвят, чей-то такой, Боярни молвят, чей-то господин, А сужено молвит, мой дорогой. Кончила Дуняша,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 Девушки, душечки, — сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке, — пособите порыдать, помогите поплакать. Да что с тобой сталось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась? Не вдруг, девушки, мне с самого утра грустно. Как начали к заутренней звонить, да увидела я и светлицы, как народ Божий весело спешит в церковь. Так, девушки, мне стало тяжело. И теперь еще сердце надрывается. А тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный. Да еще все эти уборы, что вы на меня надели. Скиньте с меня запястье, девушки, скиньте, кокошник. Заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи. Что ты, боярыня? Грех какой. заплести тебе косу по-девичьи. Боже, сохрани. Да не равно узнает дружина Андреевич. Не узнает, девушки. Я опять кокошник надену. Нет, бояриня, грешно, власть твоя, мы этого на душу не возьмем. Неужели, подумала Елена, грешно и вспоминать о прошлом? Так и быть, сказала она, не сниму, кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу. как бывало мне заплетали. Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные делянки и начала заплетать широкую русскую косу в 90 прядей. Много требовалось на то умения. Надо было плести как можно слабее, чтобы коса, подобно решётке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь неприметно. Елена прилежно принялась за дело, перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками. Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни. «Готово, Пашенька!» — сказала она, радуясь своей работе. «Встань-ка, да пройдись передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли эта коса красивее кокошника?» Все в свою пору, боярыня, Отвечали, смеясь девушки. А вот Дуняша Не прочь бы и от кокошника. Полноте его пересмешницы, Отвечала Дуняша. Мне бы хотя век косы не расплетать. А вот знаю я таких, Что глаз не сводят с боярского ключника. Девушки залились звонким смехом, А иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец. Нагнись, Пашенька, сказала бояриня, я тебе повяжу еще ленту с поднизами. Девушки, да ведь сегодня Ивана Купала, сегодня и русалки косы заплетают. Не сегодня, бояриня, а в семик и троицы день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета. — Бог с ними, — сказала Пашенька, — мало ли что бывает в Иванов день. Не приведи Бог увидеть. — А ты боишься русалок, Пашенька? Как же их не бояться? Сегодня и в лес ходить страшно. Все равно, что в Троицын день или на русальную неделю. Девушку защекотят, молотся любовью и сушат. — Говоришь, а сама не знаешь, — перебила ее другая девушка. — Какие под Москвой русалки? Здесь их нет и за Вот на Украине там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, ни одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти все по ней тосковать будешь. Коли женатый, бросишь жену и детей, коли холостой, забудешь свою ладушку. Елена задумалась. — Девушки, — сказала она, помолчав, — что... В Литве есть русалки? Там-то их самая родина. Что на Украине, что в Литве, то все одно. Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот. И белая шапка князя Серебряного показалась над чистоколом. Увидя мужчину, Елена хотела скрыться, но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала, как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснились в его голову, одна другой противоречия. Он видел пред собой Елену. Дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову? Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел. Она была... «Замужем? Брежу ли я?» – подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд. «Во сне ли это вижу?» «Девушки!» – упрашивала Елена. «Отойдите, я позову вас. Отойдите немного. Оставьте меня одну. Боже мой, Боже мой! Пресвятая Богородица, что мне делать? Что сказать мне?» Серебряный между тем оправился Елена Дмитриевна. произнес он решительно, «отвечай мне единым словом, ты замужем? Это не обман, не шутка, ты точно замужем?» Елена в отчаянии искала слов и не находила их, «отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня, доли теперь не святки, выслушай меня». «Никита Романович!» – прошептала Елена. «Князь задрожал. Нечего мне слушать!» – сказал он. «Я все понял. Не трать речей понапрасну. Прости, боярыня. И он рванул коня назад. «Никита Романович!» – вскричала Елена. «Молю тебя Христом и пречистой его матерью! Выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!» Она не в силах была продолжать. Голос ее замер. Колени опустились на дерновую скамью. Она протянула умоляющие руки к Серебряному. Судорога пробегала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился. Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как, наконец, царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась Старому Морозову. Прерывая рассказ свои рыданиями, она винилась в невольной измене, говорила, что должна бы скорее наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие. Ты не можешь меня любить, князь, — говорила она, — не написано тебе любить меня, но обещай мне, что не проклянешь меня, скажи, что прощаешь меня в великой вине моей. Князь слушал, на хмуре брови, но не отвечал ничего. — Никита Романович, — прошептала Елена боязливо, — ради Христа «Вымолви хоть словечко!» И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый, умоляющий взор. Сильная борьба происходила в Серебряном. «Боярыня!» — сказал он наконец, и голос его дрожал. «Видно, на то была воля Божья, и ты не так виновата». Да, ты не виноват. Не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна. Я не кляну тебя, нет. Видит Бог, не кляну. Видит Бог, я по-прежнему люблю тебя. Слова эти вырвались у князя сами собой. Елена вскрикнула, зарыдала. И кинулась к чистоколу. В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания они бросились друг к другу и уста их соединились. Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина. Обманула жена лукавая мужа старого, забыла клятву, что дала перед Господом. Как покажется она теперь дружине Андреевичу, догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, что простил ее. недорога жизнь боярину, дорога ему Честь его. Убьет он старый, Убьет и жену, И Никиту Романыча.